Глава 15. Чекурушка кияра на полюсе холода. «Как ты себя чувствуешь, ба?» Уехав от Светки, я сразу направилась к бабушке. Она прислала СМС, что дома и будет меня ждать. Всегда. Так и написала. «Жду тебя, внученька. Всегда». Бабушка улыбнулась, пропуская меня в квартиру. Её седые волосы в низком пучке на макушке стали еще белее. Или это свет такой. Пока я разбирала купленные три сумки продуктов по полкам холодильника, бабушка строила пизанскую башню и заладив. Каждый блин был промаслен кусочком сливочного масла, посыпан сахаром, что уже начал таять. В детстве я лопала такие руками, облизывая пальцы, на которые полдня потом садились бабочки-капустницы. Выпив таблетку, бабушка устроилась напротив, подливая свежий чай. — Вкусно очень, но ты бы лучше отдохнула, а не готовила. «Когда ты ешь, внучка, я выздоравливаю». Я поскорее проживала третий блинчик, принимаясь за четвертый. Улыбка бабушки меня успокаивала. Самая нормальная из всей нашей семьи. А «Если не хочешь, я больше не буду про Москву». «Они тебя не обижали? Это самое важное для меня». «Нет, конечно, Максиму я даже понравилась вроде». «Он тебе тоже понравился?» «Он не тот, кто тебе нужен. Забудь его». «Мне никто не нужен. Любовь — это больно». Я сказала не так много слов и почти не смотрела на нее, но бабушка почувствовала, что я лукавлю. Она встала из-за стола, вышла в зал. Я слышала, как двигаются вазочки, задевая друг друга боками. Вернувшись, бабушка протянула мне снимок в старенькой деревянной рамке. «Мы с твоим дедушкой в день свадьбы в 1960 году». Длинные густые волосы мне достались от бабули, вон какая коса лежит на ее плече, с белой лентой. На голове закреплена фата, на невесте платье с длинными рукавами и вышитым воротником. Дедушку я помнила плохо, после ужина радиоактивными кроликами, или все таки из-за болезни легких, оставленной перенесенным воспалением, как сказали врачи. Дедушке не стало еще до моего рождения». Бабушка тогда только и справилась с потерей, потому что внучка родилась. Она помогала маме, пока та заканчивала последний курс. Чтобы жить, чтобы продолжать жить, когда рушится мир, нужно кого-нибудь спасать, кого-нибудь другого, кому тяжелее, кто не сможет без тебя обойтись, как, например, младенец на руках молодой матери, которая навсегда останется ребенком для своей мамы. «Он был прекрасным человеком», — стояла бабушка за плечом. Я слышала, как она вздохнула несколько раз. Было и сложно, было и весело, я бы ничего не стала менять. Как встретила его на речке с удочкой, так больше не могла забыть. Короткие подвернутые брюки, доставшиеся от старших, от рук пахло тиной, а пальцы его всегда оставались такими горячими. Возится с рыбешкой червями, а от пальцев жар. Не остужала вода их. Говорил он, что... Так его сердце пылает, когда я с ним рядом. Бывало, идём зимой с завода, зябко, суну ему руку в карман, а он перебирает мне пальцы-то, его-то как кипяток. И так не хотелось мне, чтобы дорога заканчивалась, чтобы заканчивалась дорога от завода, чтобы наступал конец зимы. Бабушка провела рукой по границе рамки. Не знаю, как нынешние любят, но если тебя кто-то так же сумеет согреть, значит, сердце его пылает из-за тебя. «Мои пальцы всегда ледяные», — коснулась я имя щеки. «Как дедушка сказал, что любит тебя?» «Не сказал. Взял за обе руки. У меня чуть кровь не вскипела. И кольцо протянул. Он держал его за ободок и ждал. Безымянным пальцем я сама кольцо и надела. Навстречу ему ринулась, не думая ни секунды. И так мы и жили. Шли, шли, бежали дальше и не смотрели в прошлое, умея начать сначала». Он держал кольцо за ободок, а ты протянула палец? Серьезно? Как Костя под столом в ресторане. Он точно так же держал кольцо с маяком, которое я надела на мизинец. Ищи тепло среди людей, Кирюша, тепло их рук, поступков. Если видишь лед и холод, беги, беги как можно быстрее и не оборачивайся. Кусочек вчерашнего сна вспыхнул в голове северным сиянием. Я разгонялась все быстрее и быстрее, разгонялась по льду со всей дури, не видя перед собой ничего, резала отражение полярных сияний острием коньков о прозрачную гладь, щипала щеки, щипала в носу, но больше всего в глазах. Еще немного и пленка мороза затянет кристаллами последние крохи обзора. Еще немного и я споткнусь, обокоченевшую корягу, влечу в прорубь или в ограждение зоны катка. «Где-то здесь был протянут ограждающий дикое озеро металлический трос». «Присяду?» — раздался над головой голос папы. «Он застал меня возле двери в квартиру. Я сидела на тубусе, подарки Воронцовой, со связкой коньков через плечо». «Не замерзла?» — посмотрел он на мои вечно драные на коленках джинсы. «Норм. Он сел рядом, но не сильно рядом. Как мама в тот единственный раз, когда мы пошли в кинотеатр» а она посадила между нами герань. «Для кого оставил место?» спросила я. «Призраком или герани?» Отец вздрогнул. «Я просто не хочу навязываться. Ты взрослеешь и отдаляешься». Он сел чуть-чуть ближе и замолчал, чтобы ушел поскорее, придется ему что-нибудь ответить. «Ты не поймешь. Нашу маму понимаю. Надеюсь, я тебя смогу. Ты решишь, что это детскость. Ты же взрослый, Забыл, что 18 лет убивает, особенно девчонок. И что же? Что угодно, комплексы, когда грудь маленькая, а скоро лето, когда ноги надо брить, и ты решаешь, только до колена или выше, когда нет и не было парня, когда ни с кем нормально не целовалась, когда бесит одежда и школьные правила, и популярные девчонки из богатых семей, которые могут купить и шмотки, и школу, и наплевать им на правила. Они выигрывают всегда. У таких, как я, выигрывают парни и конкурсы, и путевки в институты. Они покупают женихов, как купили его. Интересно, он уже пожалел, что спросил дочь старшего подросткового возраста, что ее расстраивает. Роксана хотела Макса. Алла выходит замуж за Костю, и конкурс они выиграют. Они. А не я. Значит, ты выиграешь другой? А что про Макса и Костю? Максим — это тот самый, сын Воронцова? Ты что? Ты как бы в него влюбилась? Тебя не было всего несколько недель. Чтобы влюбиться, достаточно нескольких минут. Чтобы возненавидеть, хватит одной. Кого же ты любишь, а кого ненавидишь?» Я целовала их обоих. «Кира!» — закашлялся отец, а соседи, небось, притащили пиццу и попкорн под дверные глазки. «Как ты понял, что любишь маму?» «Как?» — задумался он. Как-то раз в танце я обнял ее и понял, что хочу держать ее всегда в объятиях, не отпускать, куда бы ни рухнул мир под ногами. «И ты не отпустишь ее? Никогда-никогда?» «Никогда, Кир. И неважно, падаем мы или взлетаем. Вы журавлевый, пап, вы можете взлететь куда угодно». И снова меня накрыло воспоминанием ночного сна. Сильные руки схватили меня под поясницей, наклоняя назад, Скорость была такой, что ограждающий озеро канат при столкновении оторвал бы мне руку. «Не бойся», — услышала я голос, — «я тебя держу». Опускаясь назад, я доверилась голосу. Одна ладонь коснулась моего лба, чтобы я не дернулась вверх, и тросом не отрубила еще и голову. Пальцы были горячее пламени. Он держал меня, пока над нами не просвистел металлический канат высотой от льда всего в метр. Держал меня так крепко и... Так уютно, что я была готова провалиться в пылающие над нами небеса и тающий под нами лед. Отец ушёл в квартиру жарить рыбу, ведь сегодня четверг. Пять минут спустя я пошла за ним следом, заметив, как приоткрылась дверь соседки, и она прокряхтела, выдыхая сигаретный дым поверх цепочки. «Ноги выше коленок не бредетка колючими до старости будут». Следующие сутки напомнили мне глаз урагана. Я читала про такое природное явление, когда оказываешься внутри, ровно в центре. Вокруг все замирает. Нет ветра, нет бури, но и выхода из воронки тоже нет. Лишь опять через бурю сквозь стены смерча. Вот как-то так. Прибывая внутри безопасного глаза, где была только я и никакой реальности последних нескольких недель, я оказалась в аэропорту Туймада в Якутии. Последнее, что пронеслось за пределами глаза, смерч Светлана. Мы встретились с ней после тренировки с Ангелиной и пошли гулять. Я молчала, и только когда на ступеньках кафе заметила белые лепестки роз, пнула их ногой, впервые проявляя хоть какое-то участие в беседе. «Ты меня слышишь, Кирка?» «А? Чего? Это сегодня, да? Их свадьба?» «Завтра? Такси?» Вытянула она свой мобильник с уже вбитым заказом машины от кафе до аэропорта Нижнего. «Сейчас или никогда?» Я нажала на кнопку «Вызвать». «На полюс холода летите?» — удивился пограничник, проверяя мой паспорт. «Надеюсь, одежда потеплее это у вас с собой? Там же минус десять уже». «Что?» «Ой, Мекон, полюс холода. Одно из самых холодных местечек России. что там многие летят туда в эти дни. Фестиваль, что ли, какой?» «Птичья свадьба». Впереди 7 часов перелета, пересадка на самолет с пропеллером и еще час до самого ледяного в мире поселка Оймикон. Сидя возле иллюминатора в самолете, я слышала бормотание бортпроводников о спасательном жилете, который должен спасти нас, если самолет грохнется с восьми тысяч метров. Мне всегда хотелось спросить, почему не парашюты? Почему на нас вешают жилеты, а не парашюты? Вот о чем были мысли, пока я слушала «Научи меня» 50 раз подряд, потратив на это половину полетного времени. Вторую половину я спала. Уснула сразу, как стюардессы унесли одноразовые плоские контейнеры с едой. — Уважаемые пассажиры, наш самолет совершил посадку в аэропорту города Якутска имени Платона оюнского Температура минус 6 градусов по Цельсию. «Местное время отличается от московского на плюс шесть часов». «Минус шесть на плюс шесть дадут в сумме ноль». Выглядывала я в иллюминатор. Другие пассажиры уже встали плотной баррикадой, почти все держали в руках толстые пуховики и были одеты в брюки, похожие на горнолыжные. На мне же болтались порванные джинсы и кроссовки. Зимняя обувная коллекция с удобно утоптанной шерстью. Хорошо, что не забыла дома шапку. крупной вязки с огромным помпоном, свисающим на затылок. Если бы не коньки, я бы летела с ручной кладью в салоне, но их не разрешили взять из-за лезвий. Теперь приходилось ждать. Но и плюс в этом был. Успею найти такси, чтобы проехать 12 километров до аэропорта Маган. — Эх, барышня! — увидел меня таксист. — Со столицы! воймикон. О, как вы догадались?» Меняла я ноги, то и дело заслоняя и другую, чтобы прикрыть распахнутые форточки джинсов в районе колен. «Так все лето строительство шло. Терем готовили в сказочном, как его...» — захлопнул водитель багажник, убирая мои коньки. «Гекори!» — обрисовал он руками круг. «Свадьба-то царская!» кони девятьсот душ-то осталось не более. Почти каждая семья участие принимает в подготовке. Столичный человек хорошо всем платит, да и добряк. На охоту ходил, так ни одного беляка не положил. И егелю не позволил. Фотографировал живность-то. Хороший мужик. И самолеты с Магана с трикозами в гоняют. Московский этот с, трансфер для гостей-то устроил. У-у-у-у! захлопнул водитель дверцу, пока я искала ремень безопасности. — Какие гости-то, барышни! Кто-то и похлеще вас был раздет. На каблуках, в япчонках. У нас и летом так не ходят. В августе в плащах. А вы-то, вы-то. Ты колон в моей обувь. кони, вы в таких и десяти минут не выдержите. Там снег повсюду. Заледенело, все закоченело. Есть переодевание-то? Есть что с собой? Коньки. Пожала я плечами. Это единственное, что было у меня в руках, когда я оказалась в салоне самолета, летящего на край света, сразу после тренировки. Мне не нужно было много времени. Пусть дорога занимает сутки. Кости понадобится секунда, чтобы решить остаться с Аллой в клетке или упорхнуть на волю со мной. «Вамунты нужны, барышни. Куртка, да и штаны зашить не помешает. Где так разодрать-то угораздило? Экеды ваши, ух. такие только в квартире носить летом. Они из зимней коллекции. С тех краев, где зимой плюс 16. «А вы меня до магазина довезете?» Да до вылета в Аймикон три часа. Успею прикупить обувку». а Решила я, что в кроссовках в сугрубах точно пропаду. «Рынок есть. Довезу, довезу. Денег лишних не возьму. Уважаем мы друзей севера, а свадьба столичная, много работы дала. Отвезу к Саяне. Она городским-то вашим много чего подобрать успела. И красивая у нее для девушек. Красная есть, синяя, цветная. Не такое рыбацкое, как наше-то» чтоб чешуя и рыбьи потроха не виднелись. Как звать-то вас, барышня? Кира? Кира. По-нашему Кияра, значит, или Кияра. То переводится как «даль, необъятность, небесная высота», где парят беркуты, белые совы и орлы, белохвосты. А меня Айхал зовут. А что ваше имя значит? Радость. Оно означает «радость» Кияра. Улыбчивые, радостный Айхал через 10 минут привез меня к рынку. Сюда, наверное, всех туристов увозят. Первым делом я увидела кучки разномастных цветных спин в одинаковых куртках с меховыми опушками капюшонов. Группы туристов кучковались с гидами. Особенно оголтелые делали фотографии с развалами рыбы. Сначала не поняла, что это рыба. Издалека показалось, что припорошенные снегом серые валенки стоят. Но почему такие высокие некоторые в метр длиной оказалась рыба стояла она вертикально как бревна внизу хвосты наверху головы целые штабеля целые рыбные колоннады под ними в коробках из под бананов горками лежали рыбешки поменьше а за ними встречались туши с мой рост чаще всего попадались надписи чир подледный палтус кальмары минтай сельь омуль язь кижуч и кита На других прилавках продавались канины и жеребятина прямо куском, как будто лошадь порубили поперек спины вместе с костью, мясом и ребрами. Такие стейки обычно в мультиках показывают, красные по краям с аккуратной белой косточкой посередине. «На-ка!» — протянул Айхал мне тонкую газетку. «Положи листов-то в на штанах, Кияра. Бумага хорошо от холода защищает, ей ноги нужно обматывать, если носки-то промокли. В бумагу, в бумагу, отморозишь коленки-то. Я взяла газету и чуть не налетела на прилавок с бычьими сердцами, каждая размером с мою голову. С первой полосы газеты на меня смотрели они, Алла и Костя. Ну, как смотрели. Их фотографию поместили на первой полосе местных новостей, сообщая о радостном событии во имя кони, свадьбе. Вот только Алла отвела взгляд влево, а Костя вправо. «Скромные, хорошие ребята!» — вовремя подхватил меня за руку Айхал. «Видел я парня вот этого!» — ткнул он в фото. «Он уже здесь?» Как же на свадьбу-то свою не прилететь? Здесь, здесь. Бегичанку мой отвозил его в Маган к самолету. Такой же, как все вы, полураздетый. В пальто нараспашку с голыми щиколотками, без шапки. Ты-то хоть в шапке, пусть не меховая, но греет же. Она из стрижной овечьей шерсти, очень теплая. Присев на торчащий кусок из ящика, я разорвала газету пополам и подоткнула в разрезы джинсов. Между алой костью пролегла трещина. И как-то так само получилось, что вышла она в форме зигзага. Саяне, доробо! Ай, Хал, снова ты! поднялась из-за вороха вещей женщина чуть старше сорока. Она была одета в меховую ушанку, толстенные варежки, а щеки ее румянились краснотой, словно ягоды-брусники. И чукурушка с тобой какая! Снова с Москвы поди, а я опять без толупая безумт. Чукурушка? переспросила я. «Это значит, милашка», — перевел Айхал. «Типа ми-ми-ми на молодежном. Правда, Саяне, ты права. Не могу же я ее в Аймекон в таком виде отправить. Там же олени и сани, собачьи упряжки. Говорил я тебе, Кияр, что щедрый московит половину озера велел расчистить для катания. Ты ж вон тоже с коньками». Джулур им три тысячи метров железного троса поставил, огораживая озеро, да расчищая его. «Троса? А зачем?» Огородить катание, где почищено, а где нет. А где безопасно, а где нет. И лампы кругом, лампы. Столько света в жизни не видывал. Аж дополнительные генераторы самолетом везли. Полярных огней им мало, пожалуй, плечами Саяни. Вся красота ж на небе, а не под ногами. Ну, Но идём, чукурушка я, одевать и обувать тебя надобно. А кочанее во имя кони-то в своих кедиках. Это зимняя... А, неважно, не стала я вспоминать зимнюю коллекцию. Закончив создавать мой якутский образ, не подвела к зеркалу. «Ты посмотри, айхал, какова невеста!» Я вздрогнула, хоть на мне и были коричневые унты с шерстью оленя и национальным узором по окантовке, заправленные внутрь белого цвета штаны для горнолыжников. А под ними термолегинсы, Сверху такая же фуфайка, тонкая водолазка из верблюжей шерсти и мой родной свитер с дизайнерскими дырами возле горловины и рукавов. Сколько я не объясняла Саяне, что это мода такая, она дважды предложила мне залатать его красивыми кожаными заплатками. «Кияра, я тебе такого жениха найду, оставайся с нами, а? Отпразднуешь свадьбу московитов и переезжай. У нас такая природа, такая рыба, такие люди, и столько полярных сияний, что глаза заболят смотреть на них». «А шепот вы слышали?» — спросила я. «Женихов?» — не понял Айхал. «Не шептать, петь тебе будут, петь Кияра». Нет, шепот солнечного ветра, как в легенде. Родная, у предков наших легенд больше, чем ты видишь звезд на небе, да только большая часть забыта, а та, что пока помнится, все больше печальная о пропавших девицах, о погибших охотниках, в поисках которых рыщет по небу орел с подожженной веткой, оставляя зеленоватый след в небе. Я слышала легенду про шепот что сияние расскажет голосами предков о человеке. «Что ж», — улыбнулась Саяне. — «красивая была б легенда, кто знает. Надеюсь, мне этого шепота никогда не услыхать». «И мне», — чесал затылок Айхал, — «пора, Киара, пора на самолет». Я расплатилась Саяни из денег своего аванса за отработанную половину месяца, а она обняла меня, прошептав. «Будь счастлива, свободная душа, свободные птицы». В переводе с якутского. Через полчаса наступила очередь Айхала обнимать меня возле самолета. Спасибо, Айхал. Вы потрясающие. Природа и рыбы, конечно, хорошо, но люди важнее. Твои люди ждут тебя на свадьбе, Кияра. Повеселись как следует. Теперь я за тебя спокоен. Теперь не обморозишься под солнечным ветром. До свидания. Спасибо. Махтанабын, произнесла я, спасибо на якутском, поискав в интернете по дороге в аэропорт. Во всем был прав Айхал, кроме одного. Никто не ждал меня на этой свадьбе, и рухну я, как снег на голову, которым в коне никого не удивишь.